Глава седьмая Не будь спутником предателя, он тебя столкнет на скользком месте. Киргизская пословица Ингмар Я шел по улице, путаясь в длинной юбке, и как в ней тетка ходит. Осторожно поднял глаза, вокруг пусто. Все там, у моего дома, или висят на заборе Киры. Ждут, приедет за мной милиция или нет. Наверное, и постовых выставили, чтобы не пропустить представление. Интересно, как сигналят друг другу? Рядом раздался протяжный свист, и тут же чья-то рука хлопнула у меня по заду. Я развернулся и треснул на павшего ведром. Черт! Старик-морячок лежал кулем на земле и не шевелился. Убил? Я встал у труп на колени. — Сильна ты, Марта! — сказал мертвец. — За это люблю. Я сплюнул, помог старику подняться, стряхнул с тущего зада пыль и тихо на ухо прошипел. — Еще раз сунешься — загрызу. Потропанный жизнью морячок засмеялся и поковылял к скамейке у штакетника. Я же поспешил на соседнюю улицу. У дома Керы, как ни странно, никого не было, поэтому, открыв калитку, я прошел крыльцу только протянул руку к двери, как получил лопаты по хребту. Я как мог быстрее оглянулся, готовясь ведром дать достойный отпор, но, увидев искаженное яростью лицо, руку опустил. Хорошо, что лопата била плашмя, да и сила у бабки Пелагея не та, что у Марты, иначе бы хана. «Ах ты, гадюка!» Не узнавая меня, прошипела Кирюхина бабушка. «С ведром дегтя приперлась?» «Бабка Пелагея! Бабка Пелагея! Это я, Ингмар!» Я в качестве защиты выставил перед собой ведро и заодно продемонстрировал, что оно пустое. Та застыла с отведенной в сторону лопатой, готова обрушиться в любой момент. Я приподнял шнепу и широко улыбнулся, демонстрируя доброе намерение. «Инга!» — растерялась бабка. Окинув взглядом, мой наряд пригласила в дом. «А, Кира, к тебе пошла!» «Не встретились, значит?» «Не встретились. Я через заднюю калитку ушел. У дома дозор из соседей. Я пойду. Вдруг ее обидят». «Иди. А чего приходил?» «Солю попросить. Тетка послала». Сказал первое, что на ум пришло. «Ведро, что ли?» «Какое ведро?» Недоумевая, я посмотрел в пустую тару. «Ведро соль надо, Марти?» э -э, Я пойду, ладно?» «Ладно, а ведро все-таки зачем принес?» «Кто ест соль, тот и воду пьет». И я врякнул вспомнившуюся пословицу и почему-то задом попятился из дома. До своего дома бежал, представляя, как соседи над Кирой измываются. Ведро бросать не стал, жалко. Да и тетка ругаться будет. Поэтому несся, задрав юбку рукой, на локте которой моталось ведро, а другой придерживал шляпу чтобы не слетела с головы потеряю марта точно убьет кира оглядывая любопытствующие лица хорошо знакомых людей я занесла ногу чтобы перевалиться на другую сторону и когда почти решилась спрыгнуть увидела что внизу торчит мой ухват и если я обрякнусь на него то обязательно чего нибудь сломаю боюсь это будет не ухват понимание пришло в последнюю минуту Траекторию полета я изменить не успевала, поэтому своими вихляниями еще более усугубила ситуацию. Летела спиной вниз, но упала в чьи-то руки. Человек крякнул от натуги. Женщина. Она спокойно поднялась, будто я ничего не весила, и не захотела выпускать из рук. Заглянув под полы шляпы, я узнала Инга, Улыбнулась ему и сказала: "Ухват". Какой ухват? там внизу надо взять бабуушка ругаться будет со мной на руках он присел я вытащил из забора ухват и мы пошли вдаль к морю и было совершенно все равно что подумают соседи узнали они инго или нет главное мы вместе нам хорошо ингомар прижимая к себе киру указывающим мне ухватом куда идти я был счастлив Мне не мешала шляпа, потому что она позволяла смотреть на улыбающуюся Киру. Я забыла о ведре, который еще у дома можно было закинуться за забор. Я даже не вспомнил, что одет в теткины вещи. Мы вышли к морю и почти дошли до беседки, когда Кира скомандовала. «Стой!» И соскользнула с моих рук, звякнув ухватом о ведро. Этот звук привлек внимание какой-то девушки, которая стояла у щита с нарисованным поездом продолжающим спешить к станции коммунизм. Это была Галка. Она испуганно вскинула глаза и пошла бочком, пытаясь скрыться. Но уверенным движением Кира прижал подругу рогаткой ухвата к щиту. «Попалась!» — закричала она. «Ну что, Галчонок, каяться будешь?» «О чем ты, Кира? Я никому ничего не говорила». За территорию упойманная девчонка. Я с интересом наблюдал, пытаясь понять, что происходит. Объяснение не задержалось. «А кто испачкал дегтем мою дверь?» «Ты чего, Кира? Зачем мне это?» «Не ври. Я все знаю. Тебя Анастасия выдала». Потом обернулась ко мне. «Что делать будем с этой предательницей?» Я снял шляпу и увидел, как уголки распахнулись от удивления глаза. Она, наконец, узнала меня. Отпусти ее, Кира, не связывайся с говном. Потом обратился к Галке. Не попадайся больше на глаза, зашибу. Встав за спиной Кира, прижал ее одной рукой к себе, а другой взялся за ухват и помог отвезти его от шеи девчонки. Галка сползла по щиту вниз. Из ее рук выпал кусочек мела. Я пошарил глазами на поверхности полотна и увидел элементарную формулу. «Г плюс И равно Л». Я взял мел и исправил ошибку в выравнении, стерев неправильную букву. Дописал. Получилось «К плюс И равно Л». Так гораздо лучше. Запомни, Голчонок, предательством счастья не сыщешь. Потом опять взял свою Киру на руки и продолжил прерванный маршрут до беседки. Мы сразу забыли о том, что хлюпало носом за нашими спинами».